Поиск содержания слов. Сильно сомневаюсь, что среднестатистический современный человек, не будучи профессиональным философом, почитывает на досуге классиков античной философии. Платона там или Аристотеля с Марком Аврелием. Но если вы все-таки поставите над собой такой варварский эксперимент, заставите себя и прочтете то, думается мне, испытаете некоторую неловкость. Вроде авторитетные товарищи, а рассуждают, как дети малые, о каких-то совершенно бессмысленных, очевидных, можно даже сказать, вещах. Скукотища! Чего стоит этот их знаменитый спор о человеке? Платон говорит, что, мол, человек — это животное о двух ногах и без перьев, после чего диоген бросает ему под ноги ощипанного петуха с криком «Вот платоновский человек!» А тот добавляет «И с плоскими ногтями!» Ну, не больные, прошу прощения. Ну что это, философия? Здрасте, приехали. Или вот, например, солидный труд Платона «Государство». Вроде бы должен Платон в нем рассказывать нам про свою утопию, про идеальное государство, в котором правят философы, про то, как там все должно быть устроено. А что мы находим в соответствующем тексте диалоги? Три слова по делу, а потом снова и снова бесконечные определения понятий справедливости: справа налево и слева направо. Справедливость это то, справедливость это все, а несправедливость это третье, или не то, или так, да не так, или все-таки кошмар. Мы ему сколько вешать в граммах, а он нам. В граммах-то оно, конечно... Но прежде, дорогой друг, ответь мне, будь добр на вопрос, будет ли считаться справедливым, если... Фу! Академик Арон Брудный, например, и вовсе приходит в благородное негодование по этому поводу. В книжке «Психологическая герменевтика» он пишет, мол, есть, конечно, 94 определения понятия смысла. Это по подсчетам Арона Абрамовича я за цифру не ручаюсь. Но перечислять их бессмысленно, потому что в науке со времен Аристотеля существует фетиш определения в одной фразе. И мы, значит, этим ошибочным путем не пойдем. И предлагает какой-то свой, вероятно, куда более правильный. Но с путем брудного мы сейчас разбираться не будем. Главное, что дальше академик добавляет, что, мол, фетиш этот, беспощадный и бессмысленный, всегда отвечал скорее педагогическим надобностям, а суть определяемого предмета не прояснял». И вот тут я уважаемому Арону Абрамовичу со свойственным мне простодушием не могу не возразить. Да, есть ощущение, что цель этих бесконечных и зачастую бесплодных попыток определить все и вся, что и так очевидно, может быть какой угодно, но только конструктивной, Баловство, одним словом. Ну, общается Сократ с милыми ему юношами, говорит с ними о высоком, Педагогикой, значит, занимается, если не сказать, что похуже с тем же корнем. И хорошо, его дело, как юношей завлекать. Но тут-то и есть ошибка. Ведь не так-то все просто с этой одной фразой. Этих фраз у наших античных предков в определении как раз не одна, и даже не фраза это на самом-то деле, как правило, а общение. Причем само это общение и то лишь форма. Да, поиск определения идет, так сказать, на полном сурьезе. Тем более, что это и не Сократ вовсе, а Платон, пишущий о литературном Сократе. Но уровень другой. И это вовсе не уровень определений как таковых. Бог бы с ними. Платон их и не дает особенно, по правде говоря. Это уровень понимания того, кто и что говорит, когда говорит. То есть высказывание существительное он ищет, иначе говоря, которое не потеряется на границе решете между корой и подкоркой, а пройдет сквозь нее в подсознание и там будет таковым, побуждая собой соответствующие действия, а не панику у опухшего головой Шарикова. Иными словами, Платон производит крайне важное именно с практической точки зрения исследование. По сути, он создает, конденсирует внутреннее содержание вымышленных существительных, которые структурируют для нас самих нашу собственную реальность. Мы сотни, может быть, тысячи раз в своей жизни слышали слово «справедливость». Но что оно для нас значит? Каково его фактическое внутреннее наполнение? По большей части, признаемся себе, это просто звук. Нас обидели — это несправедливо. Мы поделили яблоко по-братски, это справедливо и так далее. Но написать сочинение, хотя бы пару страниц на тему «справедливость» труд для среднестатистического гражданина почти непосильный. Попробуйте, если есть желание. Я лично даже не возьмусь. Я не понимаю, что это такое «справедливость». Теоретически я, конечно, представляю себе, что некий поступок, некое действие могут быть оценены как справедливые или несправедливые, но объективно оправдать этот вердикт крайне сложно. В лучшем случае получится какое-то наивное, как говорят, интуитивное рассуждение. А коли так, то чего оно стоит? И какой тогда вообще смысл использовать это слово? На что, так сказать, расчет? Но мы пользуемся. еще как! Политические партии так называем, прошу прощения. Неназванные вещи, как известно, не существуют. Вы никогда не задумывались, почему мы не помним себя и, соответственно, мир вокруг нас до своего трехлетнего возраста? Ответ прост до удивительности. Потому что мозг не способен запомнить картинку, нарисованную цветом и светом, озвученную голосом, а не речью. Мы запоминаем лишь то, что нами было означено, поименовано. Если вы не знаете, например, слов «дерево», «медведь», «небо» и «лес», вы не сможете запомнить содержание даже такой бесхитростной картины Ивана Ивановича Шишкина, как «Утро в сосновом бору". Вы увидите на ней лишь что-то, некое цветовое пятно, которое память не удержит и дольше 10 секунд. И только к трем годам мы выучиваем свои первые слова, которые начинают обозначать для нас какие-то конкретные предметы. Которые, кстати сказать, только благодаря этому означиванию сами эти предметы и начинают для нас существовать. А мы, соответственно, оказываемся в силах их запомнить. Если вы не способны назвать объект столом, стулом, шкафом или как угодно еще, вы не способны спрятать его в закромах своей памяти. Вы можете запомнить его как нечто похожее на шкаф. Но для этого вы все равно будете использовать понятие «шкаф» и, соответственно, знать, что такое шкаф. Если же никакое понятие слово так и не зацепилось, так сказать, за воспринятый вами предмет при вашем контакте с ним, он и не будет для вас существовать, а память сотрет его, этот нераспознанный вами образ уничтожит автоматически, даже зафиксироваться толком на нем не сможет. К трем годам мозг человека созревает до такого состояния, что он способен фиксировать внутри себя сигналы сигналов, как их называл Иван Петрович Павлов, то есть слова. Благодаря этому мы научаемся особенным, системным образом выделять предметы из окружающей нас действительности, а в нашей памяти начинают сохраняться воспоминания. В последующем, при наслоении новых слов, знаний, понятий, они многократно изменятся, хотя мы сами этого не заметим. Мы рождаем предметы, давая им название. Очень ветхозаветная штука. В конце концов, эти рожденные нами таким образом предметы составляют наш мир. Именно об этом говорит Людвиг Витгенштейн, когда пишет в своем логико-философском трактате «Границы моего языка означают границы моего мира», и чуть ниже добавляет Это связано с тем, что ни одна часть нашего опыта не является также априорной. Все, что мы видим, может быть так же и другим. Все, что мы можем вообще описать, может быть также другим. Нет никакого априорного порядка вещей. Он, этот порядок, рождается в языке моим именованием предметов, при этом человек обладает способностью строить языки, позволяющие выразить любой смысл понятия не имея о том, как и что обозначает каждое слово. Отсюда знаменитое Витгенштейновское «большинство предложений и вопросов, трактуемых как философские, не ложны, а бессмысленны». И потому вся философия — это критика языка, что мы, собственно, и наблюдаем у античных философов, подвергшихся абструкции за их фетиш. Впрочем, слова с присущим им смыслом и внутренним содержанием появляются в нашем сознании не просто так и не потому просто, что нас им научили. Базовый набор слов, невымышленных понятий, рождается в нашем сознании как результат столкновений с предметной реальностью, озвученной для нас в этот момент другими людьми. «Андрюша, стой! Ударишься о шкаф!» — кричит мама. Дальше «бах!» — я ударяюсь о шкаф и «шкаф!» Начинает для меня свое существование. Здравствуйте, приятно познакомиться. О том, что шкаф предназначен для хранения одежды и других вещей, я узнаю много позже. О том, что он мебель, еще позже. О том, что он стоит денег, еще позже. А о том, что к шкафам в некотором смысле относятся также и тумбочки, и встроенные шкафы, и трюмо, и комоды, могу и не узнать вовсе, если страдаю проблемами с функцией обобщения. В конце концов, я уловлю некую суть шкафа, которую Платон бы назвал шкафностью. И вот эта шкафность — то самое, что погрузится в мое подсознание — или, точнее, сконденсируется в нем и научит его, мое подсознание, выделять в окружающей действительности все то, что может быть названо шкафом или даже нечто похожее на шкаф, и пользоваться всем этим соответствующим образом почти, как говорят, инстинктивно, на автомате. Но шкаф — это еще не сложно, и шкафность, соответственно, не проблема. Предмет здесь не вымышлен, и понятие, соответственно, тоже, ну, почти. А дальше, точнее много дальше, начинаются те самые личности, народ, справедливости, государство, политика и так далее. Возможно ли здесь произвести это столкновение слова и дела, как завещал нам Иоганн Вольфганг Гёте в своем Фаусте? Но свет блеснул, и выход вижу смело. Могу писать. Вначале было дело.